Глава 9. Индоевропейская линия и Кавказ Во время своей политической деятельности я продолжал старательно развивать большое дело, начало которому положил. Тем временем в руководстве прусского государственного телеграфа произошло изменение, снова тесно связавшее с ним меня и мою фирму. На место советника правительства Нотте-Бома, который не мог простить меня за то, что я в брошюре, описанной выше, объяснил полный провал прусской системы подземных коммуникаций его действительной причиной, недостаточной организации технического управления, директором прусского государственного телеграфа был назначен полковник фон Шовен, военный инженер и человек большого ума. Примечание Франц Альфонс Дезидериус фон Шовен, 1812-1898 годы. В 1864 году получил дворянский титул. Военный инженер, генерал-лейтенант. В 1856-1872 годах директор прусских телеграфов. С 1867 года генеральный директор телеграфов Северо-Германского Союза. а с 1871 года – Германского рейха. На этой должности он добился больших успехов в строительстве индоевропейской телеграфной линии. По его предложению в 1868 году на втором международном телеграфном конгрессе в Вене Сименс стал международной единицей измерения. Конец примечания Он восстановил отношения с моей фирмой, полностью прерванные много лет назад, и использовал ее большой опыт в телеграфном деле для улучшения немного устаревшего оборудования государственной телеграфии. В это же время в России мой давний друг и меценат полковник фон Людерс вернулся после продолжительной болезни на пост генерального директора российского государственного телеграфа. И я задумал смелый план – провести индоевропейскую линию, специальную линию телеграфа, соединяющую Англию и Индию через Пруссию, Россию и Персию. Этот план был уже хорошо продуман благодаря попыткам Англии проложить линию через Средиземное море, Малую Азию и Персию. И за его реализацию живо взялся мой брат Вильгельм. В 1862 году английское правительство проложило кабель из персидского Бушира до индийского Курачи. Во время этих работ, к сожалению, погиб наш электрик доктор Эссельбах. Под руководством Англии турецким и персидским правительствами была построена также наземная линия через Малую Азию и Персию, примыкавшая к кабельной линии. Таким образом, фактически возник межконтинентальный телеграф до Индии. Но вскоре выявилась невозможность решения задачи данным образом. Линия часто прерывалась, а когда бывало полностью исправно, депешам требовались недели для прохождения ее целиком. В итоге они попадали к своим адресатам в совершенно непонятном, искаженном виде. Теоретически существовало еще одно межконтинентальное соединение через правительственные линии Пруссии россии Однако для доставки правительственных и торговых депеш на английском языке оно было практически таким же непригодным, как и специальная линия через Турцию. После этого эксперимента стало ясно, что удовлетворить большую потребность в быстрой и надежной корреспонденции с помощью телеграфа между Англией и Индией возможно только посредством стандартно проложенной и управляемой линии через Пруссию, Россию и Персию. После того, как я вместе с братьями Вильгельмом и Карлом тщательно изучил осуществимость подобной идеи, Вильгельм заручился благосклонной поддержкой английского правительства благодаря своему другу-полковнику Батмен Пейну, создателю наземной линии через Малую Азию, а полковник фон Шованн, предоставил аналогичные гарантии от прусского правительства. Три наши фирмы в Берлине, Лондоне и Петербурге взялись за исполнение этого плана. Санкт-Петербург, 6 ноября. Европейско-Индийский телеграф. Указом от 22 октября владельцам Сименс в Лондоне и and Сименс-Эндхальске and в Санкт-Петербурге и Берлине Вручается концессия, действующая на территории Российской империи, на возведение и эксплуатацию индоевропейской телеграфной линии. Через два года после получения концессии правительствами России, Пруссии и Персии, предприниматели обязуются передать телеграфы в использование, исключая случаи неоплачиваемых задержек. Концессия выдается сроком на 25 лет, начиная со дня открытия. Необходимые для строительства материалы подлежат беспошлинному ввозу. Телеграф может быть протянут вдоль линий железных дорог и шоссе без компенсации затрат на используемые территории. Иными словами, этот телеграф будет считаться правительственным учреждением и пользоваться всеми правами и преимуществами, причитающимися государственным службам. National Zeitung 6 ноября 1865 года. Примечание. Индоевропейский телеграф. Индоевропейская телеграфная линия была разработана и построена братьями Вернером Вильгельмом, сэром Вильямом и Карлом Сименсами при тесном сотрудничестве их фирм в Берлине, Лондоне и Петербурге в 1867-1870 годах. Финансирование и последующее руководство большим предприятием находилось в руках основанного для этого общества, капитал которого оценивался в Германии в 9 миллионов марок. Индоевропейская телеграфная линия работала до 1931 года с хорошими экономическими показателями. Конец примечания. Самая большая трудность состояло в том, чтобы убедить российское правительство разрешить иностранному предприятию выстроить и эксплуатировать собственную линию телеграфа на территории России. Это удалось лишь путем длительных переговоров, в ходе которых нам сыграло на руку то, что мы пользовались большим авторитетом в России благодаря прошлым заслугам и как техники, и как надежные предприниматели. Выданное в итоге разрешение давало нам право проложить и эксплуатировать двухпроводную линию от прусской границы через Киев, Одессу, Керчь, далее частично по дну моря до Сухумкале на Кавказском побережье, а оттуда через Тифлис до персидской границы. Пруссия обязалась самостоятельно провести двухпроводную линию от польской границы через Берлин. в Эмден и разрешила ее эксплуатацию, создаваемому нами акционерному обществу. Персия, куда мы помимо нашего брата Вильгельма делегировали для заключения договора младшего родственника, в настоящий момент первого директора Deutsche Bank в Берлине, тогда еще асессора Георга Симмонса, выдало нам разрешение, аналогичное российскому, на строительство собственной линии от границы России до Тегерана. Завершение уже частично проложенной линии от Тегерана до Индии взяло на себя английское правительство. Примечание. Иоганн Георг фон Сименс, 1839-1901 годы. Сын советника юстиции Иоганна Георга Сименса, соучредителя фирмы Siemens Halske. Будучи молодым асессором, он отправился по поручению Вернера в 1868 году в Лондон, а впоследствии в Персию, чтобы помогать в финансовой, юридической и политической подготовке к строительству индоевропейской телеграфной линии. При этом он показал ловкость и деловитость настоящего предпринимателя. В 1870 году стал первым директором Deutsche Bank, определившим его профиль и направление. Берлинские подземные и наземные железные дороги и планировка Багдадской железной дороги по большей части были его работой. В 1899 году он получил прусский дворянский титул. На момент его кончины Deutsche Bank являлся самым крупным учреждением такого рода в Германии – и одним из ведущих в мире. Конец примечания. Мы получили разрешение передать предоставленные нам концессии зарегистрированному в Англии обществу с тем условием, что нашим фирмам будет сделан заказ на строительство и обслуживание всей линии, а в дальнейшем мы всегда будем держать пятую часть основанного капитала общества. Так мы основали в Лондоне совместное англо-германское акционерное общество и должны признать высшим доказательством уже имевшейся у наших фирм в глазах общественности высокой репутации тот факт, что требуемый значительный капитал был привлечен без посредничества банкирских домов по нашему прямому приглашению лондонских и берлинских фирм к покупке акций. Я хочу также заметить, что индоевропейская телеграфная линия функционирует без изменений и по сей день, и несмотря на опасную конкуренцию новой подводной телеграфной линии, проложенной английскими предпринимателями по дну Средиземного и Красного морей, регулярно приносит своим акционерам значительные дивиденды. Строительство линии было распределено между нашими фирмами таким образом, что берлинский филиал – совместно с Петербургским взял на себя ведение строительных работ по наземной линии, в то время как лондонская фирма уполномочивалась, помимо прокладки подводной линии в Черном море, поставлять материалы для строительства наземной линии телеграфа. Филиал в Берлине, кроме того, обязался сконструировать и изготовить необходимые телеграфные аппараты. Несмотря на большие и иногда неожиданные препятствия, строительство телеграфной линии завершилось в конце 1869 года. Пусть даже, как уже упоминалось, повреждение пролегавшего вдоль Кавказского побережья кабеля в результате землетрясения и его отнимающее время замена наземной линии сделали возможной бесперебойную работу телеграфа на всем протяжении линии лишь в следующем году. В соответствии с составленной нами программой эксплуатации депеши должны были переселаться из Лондона до Калькутты без обработки вручную на промежуточных станциях, то есть исключительно механическим способом, во избежание потери времени и искажений при дальнейшей пересылке телеграфистами. С этой целью я сконструировал для индоевропейской телеграфной линии особый аппарат, полностью решивший эти задачи. Он получил заслуженное признание в Англии, во время первых же официальных попыток обмена депешами между Лондоном и Калькуттой, когда связь на расстоянии более 10 тысяч километров функционировала так же быстро и уверенно, как по двум соседним телеграфным станциям в Англии. Стоимость одной телеграммы по индоевропейской линии телеграфа за 20 слов предварительно устанавливается в сумме 3 фунта стерлингов 10 шиллингов. При сегодняшней частоте можно с уверенностью рассчитывать на 800 тысячу ежедневно отправленных в Индию телеграмм по новой линии. Над сушей и морем. Альгемайна Illustritte Zeitung. 1869 год. Неожиданные трудности готовило то обстоятельство, что обе линии создавали помехи друг другу, особенно при сухой погоде. Впервые это проявилось в Персии, где созданием телеграфной службы занимался главный инженер берлинской фирмы господин Фришен. При царящей там засушливой погоде обе линии были полностью изолированы друг от друга и от земли. Но несмотря на это, на оба аппарата принимающей станции верный сигнал Морзе приходил, когда телеграфировали только по одной из двух линий. Поскольку аппарат второй линии на передающей станции выдавал искаженный текст, то причина помех могла крыться в электростатическом поле высокого напряжения соседней линии, так как динамично индуцированные токи в ней должны были выдать искаженный текст на обоих концах второй линии. Это было доказано целым рядом экспериментов, проведенных господином Фришином в Тегеране, согласно телеграфированному мной поручению. Выявленная таким образом причина помех была безопасно устранена путем применения соответствующих мер. Эта двойная причина возникающих в соседних линиях индуцированных токов приводит ко многим ранее непонятным помехам в телефонной связи и требует более пристального изучения. Позднее у меня появилась возможность провести поучительный опыт относительно этого явления во время прокладки моей фирмой семижильного наземного телеграфного кабеля. Письмо Вернера Карлу, 12 апреля 1870 года. Сегодня, помимо страхов и забот, я испытал еще и потрясающий success. Примечание «Успех». Конец примечания. Когда Лондон звонил в Тегеран, На линии Берлин-Лондон возникли помехи, и из рук вон плохо обстояло дело с линией на Керчь. Вопреки всем наставлениям, из любопытства включились промежуточные станции и привели все в полный беспорядок. Во время отключения ненужных станций, в какой-то момент включился сильный контакт линии до Керчи. По второй линии я позвонил в Керчь с трансляцией по всем станциям. Поскольку все шло хорошо, я связался с Тифлисом, затем с Тегераном и потом соединил Лондон с этой второй линией. Таким образом, Лондон безостановочно говорил с Тегераном с трансляцией по всем девяти промежуточным станциям. С разрешения Имперского телеграфного управления одну из семи изолированных гутоперчей жил кабеля – протянутого от Дармштадта до Страсбурга, поместили в станиолевую оболочку, оставив остальные шесть жил без изменения. После опытов, проведенных по завершении прокладки кабеля, выяснилось, что станиоль полностью устраняла электростатический заряд между проводами с оболочкой и без нее, тогда как электродинамическая индукция между ними оставалось неизменной. Однако провести опыт с целиком изолированной станиолевой оболочкой не удалось, поскольку такая изоляция была недостижима. Примечание. Кедабек. В 1864 году Вернер и Карл фон Сименс по рекомендации их брата Вальтера, возглавлявшего филиал петербургской фирмы сименс андхалске в Тифлисе, приобрели медный рудник Кедабек на Кавказе. Так как управление предприятием и его прибыли не отвечали ожиданиям, то Вернер фон Сименс в 1865 году отправился на Кавказ, а в 1867 году туда перебрался Карл для осуществления контроля за руководством. В 1868 году акционер Вальтер Сименс скоропостижно умер. Карл из-за болезни жены также должен был покинуть Кавказ. Так что еще в том же году Вернер фон Сименс Лично заинтересованный в успешной работе предприятия предпринимает второе путешествие. После огромных усилий и сложностей в 1876-1879 годах Кедебек принес значительные чистые прибыли. За этим последовали трудные годы, и лишь с 1886 года дела вновь пошли хорошо. В Первую мировую войну завод был национализирован. Конец примечания. Еще до прокладки индоевропейской телеграфной линии наша петербургская фирма получила от российского правительства поручение на постройку и ремонт большого числа телеграфных линий, находящихся в российской части Кавказа. Поэтому она открыла в Тифлисе филиал, во главе которого встал мой брат Вальтер. Так как после завершения правительственного строительства ему больше нечем было заняться по-настоящему, в 1864 году он предложил нам. приобрести богатый кавказский медный рудник в Кедабеке, недалеко от Элизавет Поля. Поскольку горно-промышленное предприятие не подходило под рамки деятельности наших фирм, мы с Карлом в частном порядке выделили требовавшуюся ему для покупки и эксплуатации сумму по достаточно низкой сметной стоимости. Медный рудник Кедабек очень древний. Утверждается даже, что он один из тех старинных рудников, где медь добывалась еще в доисторические времена. Об этом говорит уже его расположение вблизи большого озера Гокча и возвышающееся на западном берегу горы Арарат местности, нередко называемой колыбелью цивилизации. Примечание. Озеро Гокча. Современное название озера Сиван. Конец примечания. Одна легенда даже гласит, что в прекрасной долине реки Шамхор, относящейся к покрытой лесом территории рудника находился библейский рай из письма вернера вильгельму 9 марта 1864 года тщательнейшая разведка показала что предприятие действительно базируется на очень солидном основании рудные залежи поистине колоссальные и кажутся неистощимыми транспорт для перевозки руды разрешен к экспорту и должен сразу же приступить к делу В любом случае на возраст горнодобывающего предприятия указывает несметное число заброшенных рабочих участков, венчающих вершину рудоносной горы, месторождение чистой меди и, наконец, тот факт, что вблизи Кедабека лежат обширные доисторические погребальные поля, большой интерес к исследованию которых проявил Рудольф Вирхов. Рудник действительно находится в прекрасной похожий на рай местности с умеренным климатом. Он расположен примерно на 800 метров выше Большой Кавказской степной равнины, протянувшейся от подножия горного отрога Малого Кавказа, именуемого горной цепью Гокча, до Каспийского моря. Когда древняя разработка дудками, направленная на переработку обнаруженной руды, больше не могла продолжаться, рудник перешел в руки греков, чьи ступенчатые, уводящие вглубь горы шахты, из которых они выносили на своих спинах руду и воду, ко времени перехода под управление брата Вальтера все еще функционировали. Разработку месторождений в соответствии с современными принципами мы начали, как это часто бывает в подобных предприятиях, с воодушевлением под руководством молодого прусского горняка и металлурга доктора Бернулли. Но вскоре выяснилось, что для получения прибыльного производства необходимо преодолеть значительные трудности и потратить немалые суммы. Это легко объяснимо. Стоит только представить, что предприятие находится в 600 километрах от Черного моря и, к тому же, не соединено с ним ни железными, ни даже обычными дорогами, так что все необходимые для рудника и строящегося медиплавильного завода материалы вплоть до огнеупорных кирпичей, еще не имевшихся на Кавказе, приходилось везти из Европы. Все культурные условия, требуемые для жизни европейской колонии в этой райской пустыне, где пещеры служили людям жилищем, еще предстояло создать. Неудивительно, что размер суммы, поглощаемой рудником, превышал все ожидания. Так что вскоре перед нами встал вопрос, продолжать ли наше предприятие, или снова от него отказаться. Для принятия окончательного решения осенью 1865 года я сам отважился отправиться на Кавказ, чтобы собственными глазами увидеть положение вещей. Это кавказское путешествие я причисляю к самым приятным воспоминаниям в моей жизни. Я всегда ощущал тихую тоску по древним очагам человеческой культуры, Опылки пылке описания пышной кавказской природы Боденштеттом направили мои мечты на Кавказ и пробудили во мне давнее желание познакомиться с ним. В пользу путешествия говорило и то, что я все еще испытывал душевную и физическую боль после сопровождаемой тяжелыми страданиями кончины моей любимой жены, и мне необходимо было сменить обстановку.